Глава 13. Понедельник, 19 декабря. Сара следует за мной в комнату для консультации, закрывает дверь и прислоняется к ней спиной. Я сажусь на свое обычное место на скамье и молча смотрю на своего адвоката. Итак, что это было? Сара хмурится на меня и прижимает к груди ноутбук, словно желая защититься и не зная, то ли остаться, то ли уйти. Я закрываю лицо руками. «Простите». «Но почему?» «Она ошеломленно смотрит на меня. Почему вы не сказали мне, что у временных сотрудников нет пропуска? Разве вы не понимали, что полиция непременно об этом узнает?» «У меня был пропуск», — бормочу я. «Да, но только чужой?» Я смотрю на нее, напряженно соображая. это, я пытаюсь вам помочь», — жестко говорит она. именно для этого я здесь. Но я не могу полноценно представлять вас, если я единственный человек, который не знает всех основных фактов». «Простите, — повторяю я, — вы наверняка понимаете, — стоит на своем, сара, — что полиция узнает о каждом пропуске, который в тот вечер был использован в здании. Вы так и не сказали, чем именно пропуском воспользовались, но совершенно очевидно, что Джерри Сигер окажется в числе этих людей. «Я не брала пропуска, Джерри, — говорю я. — Тогда каким пропуском вы воспользовались? «Временным номер один, — замявшись, отвечаю я. Временным номер один? Это пропуск для привлеченных третьих лиц. Он зарегистрирован как временный номер один. Охранник утверждает, что временные работники не получают пропусков. Персонал, работающий по контракту, получает. Уборщики, строительные рабочие, короче, любой, кому нужен пропуск. Если боссы попросят, то пропуск всегда выдадут. Все не так уж и зарегулировано, как утверждает Кевин. Но на пропуске должно быть фото, фамилия, имя. Только на постоянных. Сара секунду-другую смотрит на меня. Кто вам его дал? Дэн, признаюсь я, примерно месяц назад, еще до несчастного случая с Мэдди, он дал мне пропуск, чтобы я могла ходить на прием к врачу, на службу охраны. На прием к врачу? Да, по поводу учащенного сердцебиения, только и всего ничего страшного. А в службе охраны имеются соответствующие записи? «Какие такие записи?» — удивляюсь я. «Того, что в тот вечер кто-то воспользовался временным номер один». «Наверняка, да». «Тогда почему вы никому об этом не сказали? Объясните». «Я не имела права пользоваться пропуском по уикендам. Я не стала ничего говорить, чтобы не навлечь на Дэна крупных неприятностей». «Еще более крупных, чем у вас сейчас?» «Послушайте, я ведь сказала им вам, что была в здании», — подчеркиваю я. «Я решила, этого будет достаточно». Конечно, мне по-любому пришлось бы объяснять, что я там делала. Но я не ожидала, что мне придется объяснять, как я туда попала. Окей, но когда у Джерри Сигера исчез пропуск... Я понятия не имела, что у него исчез пропуск. Неужели?» С сомнением в голосе спрашивает Сара. «Нет», — жаром исклицаю я. «Впервые об этом слышу. Если кто-нибудь и вытащил пропуск из кармана его пальто, то определенно не я. Он вышел покурить вообще без пальто». «Получается, он лжет?» «Нет, не лжет, просто заблуждается. Он тогда здорово набрался, как и все остальные. Он был в одной рубашке, разгоряченный. А вы действительно пытались его поцеловать?» «Насколько я помню, нет. Хотя и не лишено вероятности. Я помню, как разговаривала с ним, флиртовала и прочее, как я уже сказала. Мы были под градусом, мне ужасно не хватало Дэна. Поэтому я вполне могла сказать Джере нечто такое, что он превратно понял». Но ну, потом Хелли узнала, что я была в нашем здании вечер гибели Мэди и. Ой, погодите, я внезапно вспомнила о моей одержимости Дэном. А это что, неправда? Нет, отвечаю я и, замявшись, добавляю. Ладно, я действительно взяла ту фотографию. Убирала его стол и случайно уронила ее и постеснялась признаться Дэну, но потом решила заменить стекло и быстренько поставить обратно, пока он не заметил. «А как насчет ежедневника?» «Я устремляю глаза в стол. В то время он часто работал из дома, я просто хотела отметить для себя все заседания совета директоров, чтобы знать, когда он будет на работе, а затем вернуть ежедневник на место». «Вы преследовали его?» «Определенно нет. Хейли не в курсе наших отношений», объясняю я. «Она что-то такое видела, но все неправильно истолковала». «Итак, в тот раз, когда она заметила вас возле его дома», Я пряталась от нее, а вовсе не от Дэна. И то же самое было возле ресторана. Мы уже договорились, что я отвезу его в аэропорт. И тут она со своим предложением подкинуть его. Он не мог признаться, что я жду его в машине на улице. А я не знала, что она собирается приехать в тот ресторан, и поэтому спряталась. Сара испытующе смотрит на меня. «А как насчет Хелен? Все, что вы мне рассказали?» «Это чистая правда», — настаиваю я. «Она была на той вечеринке. Значит, кто-то должен был ее впустить». А на следующий день она позвонила мне как я и говорила мы ехали вместе в такси она сказала что потеряла сережку и что ее уволили из коуэн макколи мой рассказ обо всем что было до нашего появления в офисном здании чистой правда за исключением того за исключением того что на самом деле я не провела ее внутрь нет говорит сара поскольку это как оказывается невозможно я бросая на нее виноватый взгляд интересно «А вы попробовали?» «Нет, я оставила ее в вестибюле. Вы все верно сказали, я совсем не знала ее. Мне было не по себе. Она описала сережку, я самостоятельно отправилась на поиски. Поймав на себе недоверчивый взгляд Сары, я качаю головой. Я честно не знала, что по одному пропуску не пройти вдвоем. Я совершила ошибку». «Тейт, вы не совершили ошибку, вы солгали?» Укоряет меня Сара. «Вы солгали полиция, и как только вы это сделали, они возбудили против вас дело». Ваша ложь заронила зерно сомнений относительно остальных ваших показаний. «Богом клянусь!» — умоляюще говорю я, и мои глаза наполняются слезами. «Я не убивала Мэти, Не знаю, с кем она находилась на крыше, но меня там точно не было». «Тогда зачем было лгать?» «Я запаниковала, и как только я это сказала, то уже не смогла отыграть назад. Сара терпеливо ждет продолжения». Узнав, что упавшая с крыши женщина оказалась Мэдди, я сразу поняла, что серьезно влипла. Я находилась в здании. У меня был роман с мужем погибшей. Ведь полицейские рано или поздно наверняка это выяснят. И я тут же попаду под их прицел. Но, по вашим словам, мы не сразу узнали, что это была Мэдди. Я закрываю лицо руками. Крупные слезы капают на столешницу. Я вытираю мокрые глаза рукавом. Спустя секунды я чувствую, как Сара отодвигает стол, Она садится на скамью напротив меня, кладет ноутбук на стол, стаскивает с плеча сумку, роняет ее на пол и тихо спрашивает. «Когда вы узнали, что это была Мэдзя?» «Я увидела ее кроссовку», — всхлипываю я. «Увидела ее кроссовку, когда сидела в полицейской машине». Сара, не сводя с меня глаз, открывает ноутбук. «Да-да, белую кроссовку», — продолжаю я. Полицейские подняли кроссовку с земли, и положили в пакет Леолик прямо передо мной. Я сидела в полицейской машине, смотрела через ветровое стекло на кроссовку. И тут меня словно обухом по голове ударило. Хелен была в туфлях на каблуке, закрытом носком и ремешком вокруг пятки. Красные слингбеки на убийстве на высоком каблуке. Она вообще разоделась так, будто мы собирались на званый вечер. А в пакете для улик лежала белая кроссовка. И тогда я задумалась. Концы с концами явно не сходились. Потом, потом я вспомнила, что сумка, висевшая на зубце ограждения, была, ну... Похоже, она была фирмы Гуччи, розовая с серым. Сумка показалась мне знакомой, но Хелена она явно не принадлежала. И тогда я спросила себя, где я уже могла видеть такую сумку. Сара терпеливо ждет. Меня осенило. Мэтья. Несколько недель назад она приходила к нам в офис... Она зашла в кабинет к Дэну, и при ней была та самая сумка, которая мне очень понравилась. Я спросила, чья это сумка, и Мэди ответила, «Моя». А я рассмеялась и сказала, «Я просто хотела узнать, кто дизайнер». На что она ответила, «Тот, кто делает все эти фейковые дизайнерские сумки». Его имя почему-то вылетело из головы. И снова я рассмеялась, я поднимаю глаза на Сару. «Это была сумка Мэди, и кроссовка тоже была ее». «Значит, когда вы сообщили мне, будто только в полицейском участке узнали, что это была Мэтья. вы в очередной раз солгали?» Кивает Сара. Я понуро склоняю голову. «Да, я поняла, что серьезно влипло. Мне нужно было заставить их, вас, поверить, что в здании кроме меня был кто-то еще. Клянусь, я собиралась сказать полиции правду. Когда приехали полицейские, я все еще продолжала считать, что с крыши упала Хелен. И решила, она каким-то образом пробралась в здание, и, ну, вы понимаете? Именно так я сперва и подумала, но затем... Затем я увидела кроссовку. Я закрываю глаза. И психанула. От ужаса меня даже вывернула наизнанку. А когда коп начал задавать вопросы, я продолжала отвечать так, будто по-прежнему верила, что это Хелен. Уже позже я хотела признаться, но побоялась лишь ухудшить свое положение, так как поняла, как это будет выглядеть со стороны. «Честно говоря, ты сейчас это выглядит не слишком красиво», — говорит Сара. «Вас поймали на лжи о том, что произошло в здании. Более того, по утверждению свидетелей, вы пытались покинуть место происшествия». «Они все неправильно поняли», — протестую я. «Я пыталась добраться до нее, до Хелен. Ведь в тот момент я по-прежнему считала, что это она. Им пришлось меня удерживать, когда я пыталась пробраться поближе к ней. И я отнюдь не собиралась бежать, если бы я знала, что это Мэдди. Если бы я действительно сделала что-то плохое, стала бы я признаваться, что была в здании». «Вероятно», — отвечает Сара, — «в тот самый момент вы по-прежнему думали, что там могли быть камеры видеонаблюдения». Потеряв на секунду до речи, я торопело смотрю на Сару. «О чем вы говорите?» В разговоре повисает новая пауза. Наконец Сара нарушает молчание. «Поймите, у полиции может резонно возникнуть вопрос. Не причастны ли вы к сбою в системе видеонаблюдения?» «Нет, в ужасе протестую я». Как я могла это сделать и каким образом? Да и вообще, откуда мне знать, как перезагружать камеры?» Я смотрю на Сару, которая продолжает молчать и снова начинаю плакать. «Я не убивала Мэтти, вы должны мне поверить». это не имеет значения, верю я или не верю», — говорит Сара. «В конечном счете все сведется к тому, что конкретно сумеет доказать полиция. В настоящий момент обвинение в сущности основано на косвенных уликах, но то, что вы скажете полиции...» Способна в корне изменить ситуацию. Если подозреваемый лжет относительно того, что произошло на месте преступления у полиции и, что еще важнее, у жюри присяжных, невольно возникнет вопрос, почему. «Но в здании действительно был кто-то еще», — протестую я. «Наверняка. Вопрос на засыпку. Как я могла использовать одновременно пропуск Джерри Сигера и временный номер один?» «А вы уверены, что полиция найдет доказательства, что в тот вечер в здании использовался временный пропуск номер один?» спрашивает Сара. Наверняка она идет. Честное слово, пропуском Джерри воспользовался кто-то другой. Я облизываю пересохшие губы. Я думаю, это Хелен. Хелен. Задумчиво повторяет Сара. Она присутствовала на корпоративной вечеринке. Зволнованно подавшись вперед, говорю я. У нее имелась масса возможностей украсть пропуск. Более того, она могла украсть хоть сто пропусков. То, что пропуск стащили именно у Джерри чистой воды случайность. Все пальто висели на крючках возле бара. Конечно, пропуск мог свистнуть кто угодно, но остальные участники вечеринки работали в банке, и у каждого был свой пропуск. Единственным человеком, которого я видела в субботу в здании, была Хелен. И, похоже, охранник ее тоже видел. Сара кивает, словно ничего другого не ожидала. Значит, это была Хелен. Обычная женщина с улицы, вошедшая в вестибюль и ни с того ни с сего решившая пофлиртовать с охранником, так? Да к тому же надевшая длинное красное пальто... «Ислингбеки», — соглашаюсь я, расфуфырившись якобы для вечеринки в доках. Но вот только она вовсе не собиралась на вечеринку в доках, потому что приехала вместе со мной на такси, чтобы найти потерянную сережку. Сара чуть-чуть отодвигается и впивается в меня глазами. Но если в момент падения Мэдди с крыши Хелен беседовала в вестибюле с охранником, то как она могла столкнуть Мэдди? «Охранник врет», — уверенно отвечаю я. Он отнюдь не пытался избавиться от Хелен. Она наоборот открыто флиртовал с ней, фразочки типа: К этому времени вы уже будете лежать в своей теплой постельке. Ну да, навряд ли кто-нибудь будет вести фривольные разговоры с тем, от кого хочет избавиться. Соглашается Сара: А если он наврал насчет Хелен, то легко мог солгать и насчет остального. Быть может, он все-таки пропустил ее, разрешив воспользоваться туалетом. Или, быть может, она прошла за турникет, воспользовавшись пропуском Джерри. В любом случае, охранник потерял бдительность и теперь заметает следы. Лично я так думаю. Ведь может, на самом деле она пробралась внутрь следом за мной и сразу поднялась на лифте на крышу. А когда охранник понял, что впустил в здание совершенно незнакомую женщину, и в результате там произошел несчастный случай со смертельным исходом, то вошел в офис и, чтобы прикрыть свою задницу, пригрузил камеры видеонаблюдения. Сара задумчиво смотрит на меня и, наконец, говорит. Очень интересная теория. Но... Но это всего лишь теория. У нас нет ни единого доказательства того, что произошло на самом деле. А потому мы не можем предоставить вашу версию в качестве доводов защиты. Я понуро опускаю голову и изучаю свои ногти. «Ну и что теперь?» «Тейт, мой совет остается прежним. Вы заявили, что в тот вечер не видели Мэдди. Вы рассказали полиции о Хелен. Теперь вам следует продолжать пользоваться своим правом хранить молчание. Мы выясним, какие еще улики против вас у них есть», и уже от этого и будем исходить. Хорошо, соглашаюсь я. Пойду принесу воды. С этими словами Сара встает и, открыв дверь, выходит в коридор. Я сижу, уронив голову на руки, и жду. Вернувшись минуту спустя с двумя пластиковыми стаканчиками, Сара ставит их на стол передо мной, затем закрывает ноутбук, берет сумку и пальто. «Ну как? Вы готовы?» спрашивает она, и я молча киваю. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Угу», — решительно отвечаю я. Но когда иду вслед за ней по коридору в комнату для допросов, у меня сосет ложечкой. Я реально жалею, что набросала ей целую бочку фигурантов, ведь она как-никак старается изо всех сил».